После деревни встретились две подруги. Здравеньки, Зинка! Здоровненько. А что это твоего мужика не видать? Да и он в больницу попал. Да ну. Ага, пендесет вырезали. А? А чё это такое? Ну, это как я вот, отросток внизу живота, Во. Ой, Нинка, как мне тебя за Ты говорят, восыну купил. О, да! А какую? Hoh! Hoh! Hoh! Мама. Анюта Пупсикова. 40 лет на рынке высококачественных интимных услуг. Анюта Пупсикова. Качество, проверенное временем. спрашивайте на улицах города. Заплаканная зна математика звонит своей маме. Ой, дочка, а чё такое химфатное? Не знаю. Так что все расстраивайся? Вот хорошее! На базаре музык продает собаку. Подходит покупателю? Собака, здоровая? Здоровая, здоровая, все прививки сделаны. Умная? Очень умная, даже медальки вот имеются. А верная? Ой, верная, пятый раз продаю.